Глава 12. 25 долларов в неделю. Главное лицо в отделении, где работают 25 девушек. Он снова прилично одет и сидит за столом около окна, откуда открывается чудесный вид на реку. После двух месяцев тяжёлого грязного труда в подвале под лестницей он чувствует себя довольно значительной фигурой в этом огромном учреждении. Теперь Вигом и Лигит, потому что он родственник Грифицев, и потому что он получил это повышение, заходит к нему время от времени и приветливо дают ему разные советы и указания. И некоторые заведующие из других отделов, проходя мимо, приветствуют его. Теперь после того, как он освоился с новой работой, у него остаётся время ознакомиться вообще с фабрикой, с её различными отделениями, с производственными процессами. Он увидел, какое огромное количество полотняной и бумажной ткани доставляется сюда, как из этой ткани выкраиваются воротники в огромной комнате для кройки, где работают сотни опытных закройщиков, получающих высокую плату. Увидел, как работает особая контора по найму служащих и дополнительных рабочих, получающих сдельную плату. Он узнал, что на фабрике есть свой доктор, своя больница, специальная столовая в главном здании для директоров компании и для других служащих, заведующих разными отделами, специальный ресторан, в котором и он мог бы теперь позавтракать, если бы захотел и если бы у него были деньги. Он узнал также, что в нескольких милях от Ликурга на берегу реки, вблизи поселка Ван Троуп, находился клуб для служащих всех окрестных фабрик, членами которого состояли большинство заведующих отделами различных фабрик, но в то же время он, к сожалению, узнал, что предприятие «Гриффитс и Ко» относится неодобрительно к общению своих служащих с служащими других компаний, и поэтому заведующие отделами этой фабрики почти не записывались в клуб. «Конечно, так как он принадлежит сам к семье Гриффитсов, сказал Клайду Лигет, он мог... может записаться в клуб, если бы захотел. Но Клайд решил, помня строгие наставления Джильберта, держаться, возможно, дальше от всех. Любезный и приветливый со всеми, он был теперь более одинок, чем когда-либо. Он совершенно отдалился от Дилларда и подобных ему юношей, и после работы одиноко сидел в своей комнате или разгуливал в субботы и в воскресенье в общественных парках Ликурга. Думая, что это будет приятно его дяде или кузену и поднимет его в их глазах, он начал даже посещать главную пресвитерианскую церковь, которую, как он узнал, посещали гриффитцы. Однако он ни разу не встретил их там, потому что с июня по сентябрь они проводили все праздники на озере Гринвуд, куда обыкновенно переезжало всё высшее общество Ликурга на лето, и так называемая общественная жизнь в Ликурге на лето замирала. Но в мае было несколько весёлых собраний в саду у Гриффицев, о чём Клайд прочитал в местной газете. Какая чудесная жизнь у этих людей. А жизнь Клайда теперь была всё такой же, как и раньше, только комната у него была несколько просторней. Его первой мыслью после получения нового места было найти себе комнату в какой-нибудь семье, хотя бы и более дорогую, но в лучшем доме и на лучшей улице. Переезд его от Миссис Каппи окончательно отделил бы его от Дилларда. И кроме того, он думал, что теперь может случиться, что кто-нибудь из помощников Самуэля Гриффица или Джилберта может зайти к нему по какому-нибудь делу. Что они скажут, если увидят, в какой маленькой комнате он живёт? Через 10 дней после своего нового назначения ему удалось, благодаря тому, что он приходился родственником Гриффицев, получить комнату в одном из лучших домов на улице Джефферсон, которая шла параллельно улице Вайкиджи, всего только в нескольких кварталах от неё. Это был дом одной вдовы, покойный муж которой служил заведующим на одной фабрике. Она принуждена была сдавать две комнаты, чтобы справиться с расходами по дому. Миссис Пейтон, давно жила в этом доме, хорошо знала Гриффицев и при первом же взгляде на Клайда заметила его сходство с Джилбертом. Очень заинтересовавшись этим, а также и приятной внешностью Клайда, она предложила ему прекрасную комнату за 5 долларов в неделю, которую он сейчас же и взял. На своём новом месте на фабрике Клайду было трудно, несмотря на все твёрдые решения, принятые им, не замечать, что вокруг него работают десятки девушек, из которых некоторые были очень юнны и милы. Стояло жаркое лето, конец июня, и на фабрике после бесконечного однообразия механической работы часам к 2-3 всех охватывала какая-то слабость и истома, с которой трудно было бороться. Молодые женщины и девушки самых разнообразных типов были заперты здесь, в одной комнате, и среди них единственным представителем сильного пола был Клайд. И естественно, что все внимание этих женщин сосредотачивалось на нем, молодом и красивом, нарядно одетом в эти летние дни. Они делились всякими фантастическими предположениями о его родственных отношениях с Гриффитсами, о том, где он живет и какого рода девушки могут интересовать его. И он в свою очередь, когда забывал на некоторое время о том, что ему говорил Джилберт Грифиц, тоже с интересом думал об этих девушках, по крайней мере, о некоторых из них, не вполне так, как требовал от него его строгий кузен. Особенно его интересовали три девушки, весьма различные между собою, и которые считали Клайда очень красивым и явно выказывали расположение к нему. Во-первых, Руза Никофорич, русско-американская девушка, крупная блондинка с большими тёмными глазами, коротким носом и круглым полным подбородком, которая не скрывала своего восхищения пред ним. Она не спускала с него глаз, удивляясь его чистым, блестящим коричневым башмакам и его свободно завязанному галстуку. Затем Марта Бордалу, веселая нарядная девушка из Канады, француженка по происхождению, с волосами красноватого золота, с зелено-голубыми глазами, полными розовыми щеками и маленькими пухлыми руками. Она тоже увлекалась Клайдом, и, дикая и хищная, ненавидела всех, кого подозревала в нежных чувствах к Клайду, и поэтому не выносила Рузу Некофорич». И наконец, третье, весёлая Флора Брандт. Девушка рабочего американского типа, черноволосая, крупная, с большими тёмными чёрными глазами, с тяжёлыми веками, с сильным, но в то же время грациозным телом, коротким носом и полными, чувственными, но красивыми губами. Она изо дня в день смотрела на него, как бы говоря: "Как вы не находите меня привлекательной? Неужели вы не замечаете меня?" Очень много молодых людей были бы в восторге, если бы на их долю выпало такое счастье, как вам. Но всё-таки Клайд, помня слово данное Джилберту Грифицу, оставался неуязвимым. В это время на фабрику поступило очень много заказов, и Вигом, так же как и Лигит, посоветовали Клайду взять временно несколько дополнительных работниц в своё отделение. Но так как Клайд всё ещё был сравнительно новичком в деле, то Вигом и Лиги решили посылать ему только тех девушек, которых они сами предварительно проэкзаменуют. Лиге тут также нужны были добавочные помощницы для шитья воротничков, и когда он среди желающих поступить к нему девушек находил подходящих для отдела штампелевания, он отсылал их Клайду. Эти работницы нанимались только на временную работу, но иногда те из них, которые проявляли особенную способность и быстроту, оставлялись как постоянные служащие, заменяя кого-нибудь из наименее способных в этом отделе, которых переводили на другую работу. На следующий день, после того как было вывешено объявление, что на фабрике нужны помощницы, Лигит разновременно привёл к Клайду четырёх девушек. Клайд задавал им обычные вопросы о том, где они работали раньше, какую исполняли работу, живут ли они здесь с семьёй или одни. Фабрика неохотно принимала одиноких девушек. Объяснял, какую работу нужно делать здесь и как она оплачивается, а затем подзывал мисс Стот, которая в свою очередь показывала девушкам в особой комнате шкафы, куда они должны были прятать своё пальто. Подводила их к столам и объясняла, что нужно делать. После предварительных испытаний обязанностью Клайда и Мистод было определить, можно ли оставлять на работе ту или другую девушку. К этому времени Клайд освоился уже со своим положением и рассмотрел работниц, находившихся под его начальством. Кроме тех трёх девушек, так явно выказывавших ему симпатию, Клайду совсем не нравился тот тип женщины, который преобладал среди работниц. По большей части это были тяжёлые, неуклюжие и малоразвитые девушки, главным образом дети польских семейств, а не настоящие американки. Но вот среди тех дополнительных работниц, которых ему пришлось принять в течение последних дней, появилась одна, которая заинтересовала Клайда больше других. С первого взгляда она произвела хорошее впечатление. Она показалась ему более развитой, более воспитанной. Ему даже показалось, что она обладает каким-то особенным очарованием. Её звали Роберта Алден, и раньше она работала на маленькой чулочной фабрике в городе Трипецсмилл, в 50 милях к северу от Ликурга. На ней была маленькая коричневая шляпа, достаточно поношенная, низко надвинутая на лоб. Круглое миленькое лицо с правильными чертами было окружено вьющимися светло-каштановыми волосами. Глаза у неё были серо-голубые, большие и прозрачные. Её костюм был очень прост, и у её башмаков на толстой подошве был далеко не новый вид. Она сказала, что до сих пор жила со своими родителями вблизи маленького городка Билц, а теперь живёт здесь у своих друзей. Она говорила так просто и так доверчиво, что Клайд почувствовал симпатию к ней и решил ей помочь. Вы переехали в Ликурк, чтобы получить здесь работу, сказал он просто для того, чтобы ещё немного поговорить с ней. "Да", ответила она, посмотрев на него прямо и искренне. "Как вас зовут?" "Роберта Алден". "Ваш адрес?" "228 улица Тейлор". Я даже не знаю, где это, сказал Клайд, потому что ему нравилось разговаривать с ней. Я тоже недавно здесь. Впоследствии он удивлялся, почему он так быстро заговорил с ней о себе. Затем он прибавил: "Я не знаю, объяснил ли вам мистер Лигит, в чём состоит работа здесь. Это сдельная работа, штемпелевание воротничков. Я покажу вам, если вы пойдёте сюда", и он указал ей на соседний стол, где лежали отрезки для штемпелевания. Показав ей, как это делается, и не обращаясь за помощью к мисс Тодд, он взял пачку воротничков и подробно объяснил весь ход работы, как недавно объясняли ему самому. Заметив, с каким вниманием и серьезностью она следит за всеми его движениями и слушает, что он говорит, Клайд почувствовал себя немного смущенным и встревоженным. В ее взгляде было что-то ищущее и пронизывающее. Когда он кончил объяснять процесс штемпелевания, и она согласилась попробовать немедленно же, он подозвал мисс Стот, и она отвела девушку в раздевалню, где та сняла своё пальто и шляпу. Он увидел её вернувшейся оттуда, с волнистыми светлыми волосами вокруг лба, слегка зарумянившимися щеками и устремлёнными на него внимательными, серьёзными голубыми глазами. По совету мисс Стот, она засучила рукава, открыв красивые белые руки. По её жестам Клайт угадал, что она будет работать быстро и точно. Видно было, что ей страстно хочется получить это место. После того, как она поработала самостоятельно некоторое время, он подошёл к ней и смотрел, как она скалывает и штампует воротнички, кипа которых лежала рядом с ней, и затем быстро отбрасывает их в сторону. Работа шла хорошо и аккуратно. Она повернулась к нему, посмотрела на него невинным и весёлым взглядом и улыбнулась ему. Он ответил ей приветливой улыбкой. Но «Ну, я вижу, что у вас всё идёт хорошо, сказала она и она снова взглянула на него и опять улыбнулась. Клайд вздрогнул. Он почувствовал, что она влечёт его к себе и что он должен быть осторожен, помня своё обещание данное Джилберту. Он не должен выказывать особого внимания никому из служащих в этой комнате, даже такой очаровательной девушке, как Анна. Это так легко по отношению к другим, но трудно по отношению к ней. Она была так мила и так влекла его к себе. Он быстро отошёл от неё и подошёл к другим, которые начали работать в этот же день, а затем направился к Мисс Тот и попросил её понаблюдать за Мисс Алден и дать ему поскорее отзыв о её работе. Но как раз в ту минуту, когда он обратился к Роберте, и та в ответ улыбнулась ему, Рузани Кофарич, работавшая через два стола от неё, толкнула сидящую рядом с ней девушку и лёгким движением головы указала на Клайда и Роберту. Её подруга внимательно посмотрела на них, а после того, как Клайд отошёл и Роберта принялась за работу, девушка шепнула Рузе: "Ну вот как, он уже с ней разговаривает". Она подняла брови и сжала губы, а Рузани Кофарич прошептала: Быстро пошло дело. Оказалось, раньше он не хотел и смотреть ни на кого из нас. И обе насмешливо улыбнулись, задетые этим выбором. Рузаников-Оревич была ревнива.